У комиссара Климова было ветреное до черноты проколённое солнцем лицо. Наверное, он и сам не мог бы сосчитать те километры, которые одолел пешком на тряских двухколках, на лодках, на лошадях и прополз на животе. Левая рука Климова висела на косынке, упакованная в толстый кокон бинтов, и на гимнастёрке была заштопана меловками мужскими стёжками дырка, оставленная выстрелом. Грокнувшим из-за кордона, когда комиссар обходил участок границы на Карельском перешейке. Приказ особого отдела на местах строго выполняется, суховато докладывал Климов, возвратившийся из инспекционной поездки по границе. Везде тщательно выговорена пограничная полоса, созданы участковые отделения по охране и заградительные посты. Вячеслав Фридольфович слушал Климова и ждал, когда он начнёт говорить главное. Положение вытека по усилению охраны границ было принято правительством. Охрана границ Советской республики была возложена на особый отдел. В связи с этим председатель особого отдела издал соответствующий приказ, разработал детальные инструкции. На бумаге всё получалось гладко. Для фактического же обследования положения дел по охране границ Выехали ответственные сотрудники ВТК, один из которых сейчас и докладывал Меньшинскому о проведенной им инспекции. С точки зрения организационной, новая структура охраны государственной границы не вызывает на местах подражений. Там хорошо понимают и главную задачу — политическую охрану советской границы. Это подлежит нашей особой заботе, товарищ Криво. Для раздебной пропаганды наша граница должна быть закрытым нафреском. И конечно, следует пре[:] барбарика на мичисти, контрабандой и бандитизмом. Теоретически это понятно из того, что согласился Климов, что в 1930-х его возникл круг иска. Фактически же налажены структуры организации охраны границ в обмен тяжёлой. Людей на заставах не хватало. Пополнение подсыпает разношёрстные, необычные, политически слабо подготовленные и малограмотные, как оружие ещё хуже, чем с людьми. Вот коды и рапорты командира одного из пограничных отделений. На 30 человек имеются винтовки пяти систем: наши трёхлинейки, германские, японские Арисака, французские Лебеля и английские Ли-Метфорд. Попробуй такой винегрет обеспечить боеприпасами. Кроме винтовок, у них есть ещё старый, совершенно изношенный пулемёт системы Ли-Уиса. Диск выпустит и 3 дня чинит хорошо, что те и умеют. Золотой народ Вячеслав Фёдорович. Прям надо сказать золотой, добавил Климов, сбившись с официального тона. Да, это наша главная сила. Как обстоят дела с питанием и обмундированием? Неважно, Вячеслав Фёдорович, снова нахмурился Климов. Вот ещё один рапорт прихватил. Половина состава не может нести службу босых с личного состава. Так докладывает командир В лаптях ходит, чуни из кожи мастерит, и чуть не каждый день в боях. В районе Идрыцы при мне был налёт банды на пограничную заставу. Командир заставы и двое красноармейцев погибли, шестеро ранены. Бандиты потеряли 13 человек. На восьмом участке под Нарвой банда численностью до 40 сабель пыталась прорваться за кордон. 18 человек уложили, остальные рассеялись по округе, их вылавливают. Наши потери Два красноармейца убиты, и Климов замялся. Жена командира заставы с двумя малолетками. Девочке три года, а мальчанка еще грудной. Жила в деревне неподалеку от заставы. Кто-то из местных выдал бандитам. И внасиловали, а потом керосин на стене. И жильем сожгли все строители.